Франк Кислоу, кто ничего не ищет, находит все. Секрет истинного счастья. Видение. Проблема не в проблемах. Существует проблема, разрушающая наш мир. Ее держат от тебя в тайне. Наши родители и учителя невольно берегли и скрывали эту тайну. Причем вовсе не по злому умыслу, а из невежества. Век за веком эта проблема непрестанно усугублялась в результате какой-то непостижимой магии накопления ошибок. Если мы и дальше не попытаемся решить ее, вполне вероятно, что в течение ближайших поколений наше человечество просто исчезнет с лица Земли. Даже самые эгоистичные, поглощенные только собой люди, ощущают тихую пульсацию безумия, пронизывающую повседневное существование. Тут не обязательно задумываться о чем-то далеком, вроде состояния дождевых лесов или мирового океана. Разрушающие окружающую среду силы действуют у нас под самым носом, на наших кухнях и ванных комнатах. То, что происходит со средой, очень важно. И все же проблема в другом. Многие нации настолько не доверяют друг другу, что порой дело доходит до войн. В границах отдельных государств люди тоже не чувствуют ни покоя, ни удовлетворения. Однако проблема не в беспокойстве целых стран и отдельных граждан. Социальные структуры далеки от нужд людей и обезличены. Утрачивая свое значение семья как таковая, несмотря на наши отчаянные попытки углубить семейные связи. Поддаваясь влиянию этого больного мира, мы страдаем от всё новых и новых недогов, физических и психологических. При этом мы до сих пор не способны понять исходную проблему, источник всех наших невзгод. Это плохие новости. А хорошая новость в том, что есть уже люди, которые обнаружили причину нашего плачевного состояния. Они не принадлежат какому-то единому культурному, образовательному или экономическому слою и не объединены какими-то общими философскими или религиозными взглядами. Единственное, что их объединяет, это их умение нейтрализовать все проблемы, устраняя их корень. А теперь самая хорошая новость. Жизнь таких людей полностью изменилась к лучшему. Они энергичны, продуктивны и исполнены любви. Они сохраняют безмятежность даже в самых сложных обстоятельствах. На самом деле спокойствие, безмятежность и радость естественны для человека, живущего за пределами проблем. Мы словно спали все это время. Сон был глубоким, сновидения сладкими. Но сновидение – это иллюзия. А ведь после пробуждения нас ждет исполненная чудес, фантастически богатая жизнь. Однако мы все еще спим. Нельзя жить в дреме. Наш шанс получить свое подлинное человеческое наследство – быстро стряхнуть с себя сон некоторое количество людей уже пробудились и сейчас пытаются растормошить остальных. Если ты еще спишь, если у тебя есть проблемы, я призываю тебя проснуться и встать в полный рост. Можно ли представить себе более важную и приятную задачу? Есть одно расхожее определение безумия, которое очень хорошо подходит к теме нашего разговора. Формулировка приблизительно такова. Безумен тот, кто продолжает действовать по-старому, ожидает новых результатов. Так почему результаты остаются прежними, даже когда мы действуем по-новому? Стоит нам преодолеть старые трудности, как на их месте возникают новые. Наши проблемы не только множатся, но и усугубляются. Войны, глобальное потепление, супервирусы, порожденные злоупотреблением антибиотиками, угрожают самому выживанию человечества. Штамм нашего безумия матереет с каждой проблемой, которую мы решаем. Почему так? Почему новые знания порождают потребность в еще больших знаниях? И почему мы чувствуем, что все меньше контролируем ситуацию? Сколько нового мы не узнавали о разуме, теории и взаимоотношениях, это не приносит желаемого эффекта. Мы живем в эпицентре информационного взрыва. Данные из всех уголков Земли текут сплошным потоком со сверхсветовой скоростью. Они нарастают экспоненциально, а вместе с ними – количество и глубина наших проблем. Как и большинство людей – Я пытался решить свои проблемы при помощи манипулирования средой. Я изучил множество методов и философий, призванных разрешать наши повседневные противоречия. Естественное изучение – это усвоение умом. И ум мой приветствовал все поставляемые ему идеи. Я, подобно мухе, запутался в паутине собственной ментальной матрицы. И каждая идея была заражена ядом моего эго, которое само же и является творцом купительной сети. Это очень коварный яд, который истощает, не убивая. Когда ты отравлен, все эти идеи кажутся вполне здравыми. Они вроде бы должны устранять проблемы. Однако на деле лишь множат их а я прилежно изучал новые техники для их решения. Зарабатывал больше денег, налаживал взаимоотношения с людьми, становился духовнее. Однако количество разнообразных неудач, трудностей и бед в моей жизни не уменьшалось. Проблемы накатывались на меня одна за другой, как прибой на морском берегу. Наконец я понял, что накапливание информации просто не способна избавить меня от проблем. И тогда меня объяло ни с чем не сравнимое умиротворение. Я осознал, что упорная работа, тщательное планирование и добрые намерения не дают рецепта безмятежности. Уже само по себе это осознание принесло мне больше покоя, чем планирование всей моей жизни. Я всегда считал, что не являюсь безумцем, поскольку действую иначе. Но остановившись на мгновение и оглянувшись назад, я честно признался себе, что единственное слово, которое адекватно описывает мою жизнь, это слово «безумие». Моя жизнь в значительной мере состояла из длительных периодов своего рода бессознательного, тихого отчаяния. Затем, когда отчаяние всплывало на сознательный уровень, я окунался в неистовую и хаотичную деятельность. Я думал, будто у меня в обрез времени на достижение моих целей, на обретение счастья. Между тем, вожделенное счастье все же иногда наносило мне краткие визиты. Эти счастливые периоды сосредотачивались вокруг какого-нибудь события – приобретения новой машины – влюбленности, серьезных денежных поступлений. Однако счастье никогда не заглядывало ко мне надолго. Оно длилось несколько часов или даже дней, а затем снова удалялось на неделю или месяц. Дошло даже до того, что я уже не мог наслаждаться своим счастьем, ибо с самого начала тревожно предчувствовал его утрату. Моя жизнь была всего лишь отражением всеобщего перманентного безумия, которое мы принимаем за норму жизни. Приведенное выше определение безумия предлагает нам не ожидать новых результатов, выполняя одни и те же действия. Когда мы собираем свежую информацию и используем ее для решения своих проблем, нам кажется, будто мы делаем что-то новое. Так что источник наших трудностей не в монотонности действий. Так в чем же основная проблема? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно спросить себя, какая часть процесса решения проблем всегда остается неизменной? Лишь один аспект этого процесса все время остается одним и тем же ум. Каждая наша проблема вначале фильтруется через ум. Получается, что исходная, ответственная за все остальные проблемы – это ум. Или, если быть более точным, то, как этот ум работает, когда остается без присмотра. Ум – это инструмент, он нуждается в управлении. Нельзя позволять ему работать по своему усмотрению. Ты не ум. Ты контролируешь свой ум. По меньшей мере должен контролировать. Однако наш ум присвоил себе управление, пока мы спали. Подобно тому, как это сделал Хэл, вышедший из-под контроля компьютер в фантастическом фильме «Космическая Одиссея-2001». Во время этого ланатического сна твой ум работает на автопилоте. Он оперирует рефлексами и реакциями. Он механически повторяет те же действия, какие выполнял и в прошлом, ведь ты отсутствуешь и сознательно направлять его некому. Видишь, в чем деревья? Если ум управляется рефлексами и памятью, как он может решать проблему, вставшую перед тобой в данный момент? Если тебе предложат решить арифметическую задачу и скажут, что это задача на сложение, тогда как на самом деле она на вычитание? ты получишь неверный ответ. Твои арифметические навыки безупречны, а ответ все равно неверен. Вот мы вроде бы и решаем свои жизненные задачи правильно, но ответы не сходятся. А если и сходятся, то далеко не всегда. Мы удивляемся, почему у нас ничего не получается, перепроверяем свои вычисления. Но до тех пор, пока мы думаем, будто наша задача на сложение, правильного решения не будет. Мы все делаем верно, а в ответе ошибка. Вот и в жизни мы используем сложение в мире вычитания. Сколько бы мы ни старались решить свои жизненные задачи, проблемы, в итоге они только накапливаются. Больше страданий, больше боли, больше разрухи. Мы оглядываемся по сторонам и видим, все вокруг делают то же самое. Не могут же ошибаться все. Так что по-видимому и мы видим себя правильно. Остается только предположить, что люди рождены до страданий. Люди всегда страдали и всегда будут страдать, убеждаем мы себя, стараясь утешить свои глубоко обеспокоенные души. Но это никак не объясняет некоторые отклонения от нормы, наличие индивидуумов, которые поднялись над страданиями и утверждают, будто все мы можем и должны сделать то же самое. Да наши родители, и учителя и лидеры всю дорогу лгали нам, поверив в лжи своих собственных родителей, учителей и лидеров. Однако с этой ложью можно покончить, И времени на это нужно ровно столько, сколько на один удар сердца одного поколения. Мы упустили одну единственную фундаментальную истину. Очень простую истину, которая так легко скользает от внимания ума. Я нашел ее лишь после 40 лет поисков, и то лишь путем отрицания, путем вычитания, если хочешь. Я поделюсь с тобой этой истиной в своей книге. Я не считаю себя авторитетом или большим знатоком в этой области. Нет у меня и каких-то особых талантов, которые помогли бы мне стать более успешным, чем сможешь ты. Внутренняя безмятежность и свобода от проблем врожденное право каждого из нас. Я просто делюсь тем, что узнал. Мне не кажется, что я уже закончил постижение чуда собственной жизни. На самом деле работа над этой книгой раскрыла меня для еще более полной реализации того блаженства и любви, которое и есть мое истинное «Я». Пока я писал, часы недели омывали меня, словно океан, глубокий и безмолвный. Прежде всего я писал для себя, но при этом всегда помнил и о тебе. Обо всех вас. Цель этой книги. это книга практический путеводитель к обретению безмятежности. В ней четко определено, что такое безмятежность, почему люди так редко чувствуют ее, почему она так важна для полноты жизни и как ее обрести, не изменяя своего образа жизни. Эта книга уникальна среди множества селф и духовно ориентированных текстов, поскольку сочетаю в себе три основных метода обучения, Святого воедино. Простое представление, углубленное рассмотрение материала и практические методы работы. Взяв в руки эту книгу, любой человек может в считанные минуты обрести безмятежность. Мать-одиночка и директор большой компании – Святой и грешник. Нам часто твердят, что за деньги счастья не купишь. Однако я из собственного опыта знаю, что купить за деньги счастье можно, точно так же, как секс, веру и положение в обществе. При этом счастье это штука, обусловленная целым рядом факторов. И эти факторы или условия определяются самим индивидуумом. Например, заработав за день 100 долларов, бедняк станет плясать от счастья, а какой-нибудь олигарх разрытается. Что исчастливит тебя сегодня, может опечалить завтра. Повышение по службе может стать причиной стресса, который совершенно обесценит рост зарплаты и статуса. Обретенное счастье очень быстро превращается в бесплотный пар воспоминаний заставляя нас жить прошлым. Покой не обусловлен. Он везде и всегда. Безмятежность не купишь за деньги. Ее не обретешь ни упорным трудом, ни усилием воли, ни изнурительными духовными практиками. В нашу жизнь закралась коварная ошибка. Именно безмятежность, а не счастье, гасит неугомонное пламя желаний и дарует сердцу удовлетворение. Мир в душе составляет самую суть эмоций и мыслей, и все же находится вне недосякаемости их обоих. Устойчивый внутренний покой – редкая штука. Даже самое мимолетное соприкосновение с ним неведомо многим людям. Существует почти всеобщее непонимание в отношении того, что он собой являет и какой практической ценностью обладает. Лишь немногие осознают, что внутренняя безмятежность представляет собой одну из характеристик того, как мы ощущаем свое истинное «я». Истинное «я» – это основа, из которой приходят все наши чувства, мысли и действия. Именно безграничная и неизменное истинное «Я» является источником безмятежности. В этом секрет, в этом высшая тайна. Как работает эта книга? Книга раскрывает этот секрет уникальным способом. Она рассматривает непостижимую особенность истинного «Я» с многих точек зрения обращаясь к твоему опыту и тем самым пробуждая твой интерес. Процесс обучения внутреннему покою глубоко парадоксален, поскольку обучить безмятежности нельзя. Однако мы можем преодолеть это кажущееся противоречие. Каждый предложенный здесь шаг к обретению безмятежности подразумевает стимуляцию как интеллекта, так и сердца. Мой метод подходит и тем читателям, у кого преобладает левое полушарие, и тем, кому привычнее работать правым. Существует целая традиция интеллектуального прояснения сложнейших духовных концепций, когда мы шаг за шагом разбираем их при помощи простого логического языка. С другой стороны, мы используем случаи жизни, аналогии, анекдоты и трогательные истории. Все это помогает тебе глубже погрузиться в материал и обрести живую связь с книгой. Третий шип нашего трезубца – реальный опыт покоя, обеспечиваемый интерактивными упражнениями. Самоосознанию научить нельзя. Но при помощи уникального метода незнания, основанного на восьми внутренних исследовательских опытах, нам удастся мягко и безошибочно привести твое сознание к восприятию истинного Я. Этот троичный процесс работы с сердцем, умом и опытом тихо проходит на заднем фоне. На переднем же плане присутствует порождаемая этим процессом радость, исследовательский затор и тихий восторг от раскрытия все более глубоких проявлений твоего Я. И все же как мы разрешим парадокс, что безмятежности нельзя научить? Техника это мост, который остается позади, как только препятствие преодолено. Привычка полагаться на технику делает нас зависимыми от этой самой техники, а внутренний покой должен расцветать без зависимостей. Привязанность к технике заставляет нас ходить по мосту назад-вперед всякий раз, когда хочется покоя. В таких условиях устойчивая безмятежность невозможна. На страницах этой книги я призываю тебя понемногу избавляться от потребностей в технике. На это направлены текст и упражнения. Закончив читать книгу, ты станешь ощущать внутренний покой без помощи со стороны учителя или техники. В конце концов, освобождение от техники приводит к обретению того, что я называю импульсом. Импульс – это свойство, позволяющее тебе интуитивно возвращаться к безмятежности всякий раз, когда ты ее на какое-то время утратишь. Те, кто изо всех сил стараются обрести внутренний покой, скоро убеждаются, что их усилия сами по себе отгоняют это состояние. В травмирующие моменты безмятежность совсем теряется из виду и уносит ураганом противоречивых эмоций и неотступных мыслей. Когда же ты обретаешь импульс, то при утрате внутреннего покоя он всякий раз восстанавливается сам по себе. Тебе не нужно прилагать дополнительных усилий и даже вообще о чем-то таком задумываться. На этом этапе проблемы больше не липнут к тебе. Жизнь становится свободной и непринужденной. Книга написана простым языком. Это рабочие пособия, не требующие работы. Такой практичный подход к принципам, которые принято излагать тяжеловесно и сложно, позволит твоему уму работать эффективно, а упражнения помогут избавиться от суеты и обеспечат ясность мышления. Я потрудился дать определение ключевым словам, которые могут вызвать недопонимание. Поэтому почаще обращайся к глоссарию в конце книги. Он очень облегчит для тебя обретение импульса. Я ни в коем случае не предлагаю тебе принять мои слова на веру. Опирайся на собственный опыт и проверяй все спорные концепции на практике, выполняя соответствующие упражнения из книги. Лишь тогда ты сможешь разложить необъятную тайну своего истинного «я» на удововоримые маленькие кусочки. Такие порции ясного понимания в сочетании с соответствующим этому пониманию опытом обеспечат тебе живое и непосредственное восприятие собственного истинного «я». Пожалуйста, прими мое приглашение, прочти эту книгу, и поделись изложенными здесь идеями с другими людьми. Это искреннее приглашение присоединиться к празднованию жизни. Это подношение от сердца к сердцу, от истинного «я» к истинному «я».